Глава 6. В этой борьбе можно наблюдать два вида симптомообразующей деятельности «я», которые заслуживают особого внимания, поскольку являются очевидными заменителями вытеснения и поэтому могут прекрасно разъяснить его тенденцию и технику. Вероятно, также и появление этих вспомогательных и замещающих техник мы можем расценивать как доказательство того, что осуществление самого вытеснения наталкивается на определенные трудности. Если иметь в виду, что при неврозе навязчивости я в гораздо большей степени представляет собой место действия симптомообразования, чем при истерии, что это я крепко держится за свою связь с реальностью и сознанием и при этом использует все свои интеллектуальные средства, более того, что мыслительная деятельность гиперкотектирована и эротизирована, то, наверное, такие вариации вытеснения станут нам более понятными. Двумя указанными техниками являются отмена и изоляция. Первое имеет большую область применения и восходит к далёкому прошлому. Она представляет собой, так сказать, негативную магию и хочет с помощью моторной символики развеять не только последствия некоего события, впечатления, переживания, но и само это событие. Выбором этого последнего выражения указывается на то, какую роль эта техника играет не только в неврозе, но и в магических действиях, народных обычаях и в религиозном церемониале. В неврозе навязчивости отмена вначале встречается при двувременных симптомах, где второй акт устраняет первый, как будто ничего не произошло, хотя на самом деле случилось и то, и другое. В намерении отмены навязчивый невротический церемониал имеет свой второй источник. Первым является предохранение, осмотрительность с тем, чтобы не произошло, не повторилось нечто определённое. Различие не трудно увидеть. Меры предосторожности рациональны, устранение посредством отмены иррациональны, они имеют магическую природу. Разумеется, следует предположить, что этот второй источник является более древним, происходит из анимистического отношения к внешнему миру. В свой оттенок нормального стремление к отмене находит в решении относиться к событию как non arrivé, не прибывшему. Перевод с французского Но тогда человек ничего против него не предпринимает, его не заботит ни событие, ни его последствия, тогда как в неврозе он пытается устранить, вытеснить посредством моторики само прошлое. Этой же тенденцией можно также объяснить столь часто встречающееся в неврозе принуждение к повторению, при осуществлении которого в таком случае совпадают всячески противоречащие друг другу намерения. то, что не произошло тем способом, каким должно было бы произойти согласно желанию, отменяется благодаря повторению другим способом, для чего тут добавляются разного рода мотивы, вынуждающие задерживаться на этих повторах. В дальнейшем течении невроза часто обнаруживается тенденция отменять травматическое переживание, как симптомообразующий мотив первого ранга. Таким образом, мы неожидано приходим к пониманию новой моторной техники защиты или, как мы можем сказать здесь с меньшей неточностью, вытеснения. Другой из новых описываемых техник является изоляция, присущая неврозу навязчивости. Оно точно так же относится к моторной сфере и состоит в том, что после нежелательного события, равно как и после значимой в смысле невроза собственной деятельности, вклинивается пауза, в которой ничего уже не может происходить, не осуществляется никакого восприятия и никакого действия. Это странное на первый взгляд поведение в скольнем выдаёт свою связь с вытеснением. Мы знаем, что при истерии травматическое впечатление может подвергнуться амнезии. При неврозе навязчивости это зачастую не удаётся. Переживание не забывается, но оно лишается своего аффекта, а его ассоциативные связи подавляются или обрываются, в результате чего оно оказывается, так сказать, изолированным и в процессе мыслительной деятельности не воспроизводится. В этом случае эффект от такой изоляции является точно таким, как при вытеснении и сомнизии. стало быть, эта техника воспроизводится в изоляциях невроза навязчивости, но при этом также моторно усиливается в магическом намерении. Тем, что так разделяется, является именно то, что ассоциативно соединяется. Моторная изоляция должна гарантировать прерывание связи в мышлении. Прототипом подобной метода невроза служит нормальный процесс концентрации. тому что нам кажется значимым как впечатление, как задача, не должны мешать одновременные требования других мыслительных функций или форм мыслительной деятельности. Но уже и у нормального человека концентрация используется для того, чтобы отстранять не только малосущественное, к делу не относящееся, но и прежде всего неподходящее противоположное Как самая большая помеха воспринимается то, что первоначально составляло единое целое и в процессе развития оказалось разобщённым, например, проявление амбивалентности отцовского комплекса в отношении к Богу или импульсы органов выделения при любовных возбуждениях. Таким образом, при управлении ходом мыслей «я» обычно приходится выполнять большую работу по изоляции, и мы знаем, что при использовании аналитической техники мы должны приучить «я» временно отказываться от этой обычно совершенно оправданной функции. Все мы на опыте узнали, что больному неврозам навязчивости особенно тяжело соблюдать основное психоаналитическое правило. Вероятно, вследствие напряжённого конфликта между сверх-я и оно, его я является более бдительным, а изоляции более острыми. Во время мыслительной работы ему приходится защищаться от слишком многого: от вмешательства бессознательных фантазий, проявления амбивалентных стремлений. Я не может позволить себе расслабиться и постоянно находится в состоянии боевой готовности. Это принуждение к концентрации и изоляции, оно затем подкрепляет магическими действиями, нацеленными на изоляцию, которые становятся столь необычными в виде симптомов и столь важными в практическом отношении, но сами по себе они, разумеется, бесполезны и носят характер церемониала. Но пытаясь воспрепятствовать ассоциациям, связям в мыслях, оно соблюдает одно из самых древних и самых фундаментальных велений невроза навязчивости табу прикосновение. Если задаться вопросом, почему избегание прикосновения, контакта, заражения играет такую важную роль в неврозе и становится содержанием столь сложных систем, то находится ответ, что прикосновение, физический контакт это ближайшая цель как агрессивного, так и нежного объектного катексиса. Эрос хочет прикосновения и стремится к объединению, устранению пространственных границ между я и любимым объектом. но и деструкция, которая до изобретения дальнобойного оружия могла осуществляться только с ближней дистанции, должна предполагать телесное соприкосновение, рукоприкладство. Дотронуться до женщины в слово употреблении стало эвфемизмом для использования её как сексуального объекта. Не прикасаться к члену является дословным текстом запрета на аутоэротическое удовлетворение. Поскольку неврозная вящивости в начале подвергал преследованию эротическое прикосновение, а затем после регрессии прикосновение, замаскированное под агрессию, ничего другого не могло стать для него в такой же мере предосудительным и пригодным для того, чтобы оказаться в центре системы запретов. Изоляция же это устранение возможности контакта, средство уберечь предмет от всякого прикосновения, и если невротик изолирует также впечатление или деятельность с помощью паузы, то он даёт нам возможность символически понять, что он не хочет позволить одни мыслям вступить в ассоциативное соприкосновение с другими. Таковы наши исследования симптома образования. Едва ли стоит их подытоживать, они бедны результатами и остались неполными, к тому же они принесли мало нового, чего уже не было известно раньше. Привлекать к рассмотрению симптомы образования при других нарушениях, отличающихся от фобий, при конверсионной истерии и неврозе навязчивости, было бы бесперспективно. Об этом слишком мало известно. Но также уже из сопоставления трёх этих неврозов возникает серьёзная проблема, которую нельзя больше откладывать. Для всех трёх исходом является разрушение эдипова комплекса, во всех, как мы предполагаем, движущей силой сопротивления я выступает страх кастрации. Но только в фобиях такой страх проявляется, он признаётся, что стало с ним в двух других формах. Каким образом я удалось уберечься от этого страха? Проблема ещё более осложняется, если учесть только что упомянутую возможность, что тревога возникает вследствие, так сказать, сбраживания из самого лебединозного котексиса, нарушенного в процессе развития. И далее, установлено ли, что страх кастрации представляет собой единственную движущую силу вытеснения или защиты? Если принять во внимание неврозы у женщин, то в этом придётся усомниться, ибо хотя комплекс кастрации у них можно констатировать со всей определённостью, о страхе кастрации при уже произошедшей кастрации в истинном смысле говорить всё же нельзя.